Глава тридцать Я прижимаю отца к груди, зову его по имени, в надежде вдохнуть в него жизнь, в надежде, что кто-нибудь, хоть кто-нибудь его вернёт. Нет, нет, нет, его время ещё не пришло. Мира, я пытался тебя предостеречь. Я поднимаю невидящий затуманенный взгляд. Надо мной стоит Сетт. В глазах его читается потрясение, потрясение от причиненного им самим горя. Ты с таким же успехом мог сам взять винтовку и выпустить пулю, как если бы ты сам его убил. Тихо говорю я, и боль разрывает меня надвое. А из боли вырывается ярость, и выплескивается вся на него. «Это ты все устроил?» «Ты!» Ярость накаляется до предела. Я перехожу на вопль, кричу ему в лицо, хватаю клинок, сжимаю рукоять руками в отцовской крови и метаю в него. Клинок вонзается с эту в плечо, точно в то место, которое рассекла ему пуля в море у Финикина пролива. Взревев от боли, он роняет собственный кинжал. Хватается рукой за мой клинок, глубоко вонзившийся в плечо, и отшатывается. А я медленно встаю, вся в крови, на одежде, на коже, везде, и тяжелым шагом подхожу к нему. Сет, отпрянув, бледнеет и что-то невнятно бормочет. «Неужели?» — испугался Сет, — ласково спрашиваю я, упиваясь его ужасом. Будто я, само воплощение моря, всей его ярости, всех его бурь. «Ты понимаешь, что ты наделал?» Он распахивает глаза, как будто видит меня в первый раз, будто впервые заглянув мне в душу видит горькую правду, что на самом деле я не совсем человек, что я беру свое начало в море, ровно как и на суше, что таких, как он, мои сородичи топят в пучине. И последнее чувство к нему оттекает клинок. Он для меня ничто. Обычный лжец и вор — из-за которого я вся в отцовской крови. Из-за него отец погиб. Буквально в двух шагах. От меня. Я стискиваю рукоять клинка и вырываю лезвие из плеча. Сэт падает на колени, мертвенно-бледный, и настоящий истинный ужас искажает его черты. Он во все глаза смотрит на меня. Снизу вверх. Я уже дважды его спасала. Этого парнишку, что перекраивает истину, словно паэт. Но на этот раз спасать его придется от меня. И я наклоняюсь ниже, чтобы он меня услышал. И, приставив клинок к его горлу, говорю тихо, чтобы каждое слово выжиглось клеймом. Это я тебе никогда не забуду. До самой гробовой доски. «Хорошенько запомни меня и мое лицо. Ты падешь от моей руки. Я отниму у тебя все самое дорогое». Сэд что-то мямлит, бессвязные слова путаются и размываются. И я уже заношу было руку пролить его кровь. «Мира! Нет!» Кто-то хватает меня за руку и оттаскивает прочь. Обернувшись, я вижу единственного человека, кто мог заставить меня передумать. И беспросветной обреченностью в лице она выталкивает Сета из-под моего клинка. Мириам. Я оглядываюсь и вижу, что кругом все пристально за мной наблюдают. Рэншоу со своей командой и Элайджа со своей. Агнес и Кай, оба измазанные в крови. Сет, пошатываясь и постановая, отползает. Оставшиеся люди Рэншоу подхватывают его и отступают. И я с содроганием осознаю, что большинство из них погибли от рук Элайджа с остальными. Старая мощенная пристань вся усеяна их телами. Ассеты с Рэншоу теперь сопровождают всего трое. Туман понемногу отступает, тянется все ближе к морю. Рэншоу кивает мне, и на секунду в ее взгляде проносится нечто сродни ужасу. «Посмотри на себя. Точная копия матери. Такая же свирепая, такая же дикая». Я скалю зубы, чтобы показать ей, насколько именно я похожа на мать. Не на то она напала. Я дергаюсь вперед. Кровь вихрем мчится по венам, пронзительно кипящая, пропитанная накопленной яростью. и я в любой момент готова броситься на Рэншоу голыми руками вырвать ей сердце. Тут на пристани раздается стрельба. Капитанша пронзительным криком окликает команду и пригибает голову под свистящими пулями. Отпрянув, я вижу, как целая волна, лавина дозорных устремляется на нас из тумана. — Мира! — зовет меня Элайджа. Он стоит на коленях, склонившись над моим отцом, и устремляет на меня взволнованный взгляд. «Мира, всё кончено. Ты нужна отцу. Пора отсюда убираться. Сейчас же». Буря во мне мгновенно утихает, и внутри все покрывается льдом. Я не нетвердым шагом подступаю к отцу. Прямо над ухом проносится пуля. Кровь, словно яд, клокочет внутри. Ноги подкашиваются, и я падаю возле него на мостовую. Отец весь как будто усох, лежит беззащитный на холодной мостовой. Я заключаю его в объятии, а рядом на колене падает брин. Из груди вырывается скорбный вопль, и я сижу, повесив голову, хотя Элайджа уже сгребает отца на руки и командует бежать. Соленые, как само море, слезы затмевают все вокруг. Сначала мать, теперь и отец. Всех моих родных уничтожили. Я уже не помню, как встаю на ноги. Помню только надёжные руки Элайджи, который возвращается за мной, и палубу фантому под ногами во время побега. Корабль отходит от причала, и я, обернувшись, ловлю взгляд капитана Легана. Пронзительный, как будто он меня проклинает. А дозорные тем временем выстраиваются в ряд и вскидывают винтовки. Затаив дыхание, я ничком бросаюсь на палубу, в полной уверенности, что нам конец. Раздается стрельба, и пули градом осыпают нас, гулко свистят над головой. сжав уши, я зажмуриваюсь и вжимаюсь в палубу. Тут нас окатывает порывом ледяного ветра, паруса раздуваются, и корабль уносится прочь на безопасное расстояние Я выдыхаю, поворачиваюсь к Агнес-Скаем, оглядываюсь, На тело отца, бережно положенные на палубе. И они без единого слова заключают меня в объятье. Я смотрю перед собой невидящим взглядом, а пенскала исчезает среди волны тумана. И нас окружает синего океана. Я не могу пошевелиться. В голове пустота. Я прокручиваю в уме тот момент, когда отец запнулся и упал. Все как будто не по-настоящему. Слишком уж все однозначно, слишком бесповоротно. Мой отец, мой якорь погиб.